По обочи дворцовых ворот выстроились алые шеренги, по десять человек в глубину. Еще больше гвардейцев стояло по гребням белых стен на высоко вознесенных балконах и башнях, гордо выпрямившихся у всех под одинаковым углом луки поперек груди, затянутые в кирасу. Они...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 Решив не пробиваться ближе ко дворцу, Ранд стал искать местечко, где пойдет на пользу его преимуществу в росте. Чтобы увидеть все, ему совсем не нужно стоять в первом ряду. Толпа беспрестанно двигалась, люди пробирались вперед, спешили туда, где, как они думали, будет видно лучше. В результате одного такого коловорощения перед Рандом оказалось всего три человека, а дальше открытая улица, причем все в том числе и копейщики, были ниже Ранда. Как почти и все рядом с ним. По обе стороны от юноши лыхалась плотная потеющая толпа. Позади ворчали, что из-за него ничего не видно, и старались протиснуться, извернувшись поближе к оцеплению. Ранд упрямо держался своего места, образуя вместе со стоящими рядом непроницаемую стену. Он был доволен. Когда мимо проведут лжедракона... Он будет настолько близко к нему, что ясно увидит лицо этого человека. Через улицу и чуть дальше, в стране ворот в новый город, по плотно сбившейся толпе пробежала ряпи. Вдоль изгиба закружился людской водоворот, подавшись назад, что-то пропуская. Это вовсе не походило на тот круг пустого пространства, что образовывался возле белоплащников в любой день, кроме сегодняшнего. Сейчас люди от чего-то испуганы. шарахались. Они отстранялись, уступая дорогу неизвестно чему, отворачивая искаженное отвращением лица, но все равно посматривали уголками глаз, пока это не проходило мимо. Вокруг Ранды тоже заметили волну беспокойства. Людским массам, настроенным на появление дракона, делать было совершенно нечего, кроме как ждать. И вот они обнаружили, что хоть что-то заслуживает внимания. Ранд Услышал размышления вслух о возможной причине волнения от седай до самого Логайна, да еще несколько более непристойных предположений, вызвавших грубый смех мужчины, презрительное фырканье женщин. Рябь, приближаясь, змеилась по толпе. Похоже, никто не испытывал колебаний, освобождая дорогу, хотя это и означало порой потерю добытого большим трудом, такого желанного, хорошего места для обзора, после того, как толпа вновь смыкалась. В конце концов, прямо напротив ранда толпа подалась на улицу, вздувшись, словно пузырь, сдерживаемая копейщиками в красных плащах, старавшимися выдворить людей обратно на тротуар. Потом людская масса раздалась в стороны. Сутулая фигура, которая нерешительно шаркающими шагами двигалась по открывшемуся проходу, Больше напоминало груду грязных лохмотьев, чем человека. Вокруг Ранда полетел шепоток отвращения. Человек в отрепьях приостановился у дальнего конца улицы. Копюшон изорванный и покрытый коркой грязи, закачался туда-сюда, будто оборванец высматривал что-то или прислушивался. Вдруг человек издал бессловесный крик и выбросил вперед грязную крышню руки, указывая прямо на Ранда. и тут же устремился через улицу, перебирая ногами, подобно клопу. Нищий! Какое бы злосчастье ни вело этого человека, чтобы вот так обнаружить Ранда, и юноша вдруг почувствовал уверенность в том, что друг темного тот или нет, встречаться с этим человеком лицом к лицу ему совсем не хочется. Взгляд нищего Ранд чувствовал на себе словно прикосновение к коже жирной воды. Особенно Ранду не хотелось, чтобы этот оборванец оказался рядом с ним в окружении людей, балансирующих на грани насилия. Те же самые голоса, что прежде радостно смеялись, теперь осыпали юношу руганью, когда он пробивал себе дорогу обратно, прочь от улицы. Ранд спешил, понимая, что тесная настоящая толпа, через которую ему приходится проталкиваться и протискиваться, мигом раздастся перед грязным оборванцем. С трудом продираясь через толпу, он чуть не упал, когда вдруг вырвался из людской тесноты. Ран споткнулся, взмахнул руками, чтобы устоять на ногах, и бросился бежать. Прохожие указывали на него пальцем. Он единственный торопился не в ту сторону, куда направлялись все, да еще и бежал при этом. Вслед юноши неслись крики. Плащ хлопал у него за спиной, открывая на всеобщее обозрение обтянутый красным меч. Когда это до него дошло, Рант припустил быстрее. Одинокий приверженец королевы, да еще бегущий, мог вполне высечь искру в белококардных толпах, от которой бросятся за ним в погоню даже сегодня. Рант бежал длинными ногами, мере каменную мостовую. лишь когда крики остались далеко позади, он позволил себе прислониться к стене навалившись на нее всем телом и загнанно дыша рант не знал где оказался, понимал лишь что он по-прежнему во внутреннем городе. вряд ли бы он припомнил сколько поворотов ударил по этим кривым петляющим улицам выпрямившись готовый опять пуститься на утек рант оглянулся туда откуда бежал по улице двигался лишь один человек. Спокойно шагала женщина, неся в руке корзину с покупками. Почти весь город высыпал поглазеть на лже-дракона. Ему за мной не угнаться. Я должен был оставить его далеко позади. Этот нищий от своего не отступится. Ранд был уверен. Хотя откуда ему сие ведомо, он не сказал бы. В эту самую минуту оборванная фигура могла прокладывать себе путь сквозь людскую толчью, и, вернувшись поглядеть на Лугайна, Рант рисковал нарваться на нежеланную встречу. С минуту юноша раздумывал, возвращаться ли в благословение королевы, но он понимал, что никогда больше ему не выпадет другой шанс увидеть королеву и лжедракона. На последнее он очень надеялся. Казалось, было нечто малодушное в том, чтобы позволить сгорбленному попрошайке, пусть даже и другу темного, загнать себя в убежище, будто кролика, в нору. Ранд огляделся вокруг, раздумывая. Планировка внутреннего города была такова, а здания, если имелись столь низкими, что кое-где ничто не заслоняло бы задуманный архитектором обзор. Наверняка есть места, откуда можно увидеть процессию со лжедраконом. Даже если не повезет посмотреть на королеву, то уж лжедракона наверняка удастся увидеть. Порешив на этом, Рант отправился на поиски. В следующий час он обнаружил несколько подходящих местечек. Причем каждая оказывалась забито людьми, которые решили не лезть в давку на улицах по пути следования процессии. И стояли они чуть ли не щека к щеке. Везде Рант встречал сплошные ряды белых кокард и нарукавных повязок. Красного не было вовсе. С мыслью, что может случиться с толпой вроде этой при виде его меча, Рант осторожно, но поспешно удалялся. Из нового города донеслись крики приветствия и звуки труб, воинственный бой барабанов. Логайн и его конвой уже в Кеймлине, уже на пути ко дворцу. Приуныв, Франт бродил по почти опустевшим улицам, все еще пытаясь, хотя и без прежнего энтузиазма, найти какую-нибудь возможность увидеть Лугайна. Взгляд юноши упал на поднимающийся над улицей, по которой он шагал, склон. Там не было никаких домов. В обычную весну на склоне буйно росла бы трава, на зелени яркими пятнами горели бы цветы. Но сейчас он был бурым вплоть до высокой стены, тянущейся вдоль гребня. Стены, над срезом которой виднелись кроны деревьев. С этого участка улицы, по замыслу строителей, вряд ли должен был открываться какой-либо величественный вид. Но немного дальше, над верхушками крыш, Ранд различал шпили дворца, увенчанные развивающимися на ветру стягами с белым львом. Он не был уверен в том, что проходит изгиб на невидимой ему части улицы, обегающий холм. Но юноша пришла вдруг в голову идея. Стена на вершине холма. Барабаны и трубы зазвучали ближе, крики стали громче. Подгоняемый любопытством Ранд принялся карабкаться вверх по склону. Судя по крутизне холма, вряд ли кто когда-то задавался такой целью, но Ранд вбивал носки сапог в сухой дерн и подтягивался, цепляясь руками за безлистные кусты. Тяжело дыша как от прилагаемых усилий, так и от страстного желания, он одолел последние ярды подъема до стены. она возвышалась над рандом на два, если не больше его собственных роста. воздух гремел от барабанного боя, звенел от рева труб. стена была сложена из почти необтесанного камня, гигантские блоки пригнаны друг к другу так плотно, что стыки были едва заметны, а шероховатость почти превращала стену в созданный самой природой утес. Ранд улыбнулся. Утесы за песчаными холмами повыше, а на них залезал даже перрин. Пальцы нащупывали выпуклости на камне, обутые в сапоге ноги, находили выступы и борозды. Барабаны подгоняли Ранда. Он не должен позволить им опередить его. Нужно добраться до верха стены раньше, чем процессия окажется у дворца. В спешке юноша пару раз сильно ободрал ладони и оцарапал даже... через штаны колени, но вот он забросил руки на гребень стены и с победным чувством подтянулся. Ранд, торопясь, развернулся и уселся на узкой стене. Высящиеся над стеной деревья протягивали покрытые листьями ветви над головой Ранда, но он не замечал их. Он смотрел поверх крытых черепицы крыш, но с этой стены ничто не заслоняло обзор. Ранд подался Назад, совсем чуть-чуть, и разглядел дворцовые ворота и выстроившуюся там гвардию королевы и ожидающую толпу. Ожидающую! Ее крики тонули в грохоте барабанов и реве труп, но толпа все еще ждала. Рант улыбнулся. Успел. Едва Рант устроился на своем наблюдательном пункте, начало процессии вывернуло на последний поворот перед дворцом. Первыми шли в двадцать рядов трубачи, разбивая воздух торжествующими раскатами победных фанфар. За трубачами вышагивало грохоча столько же барабанщиков. Затем появились стяги Кеймлина. Белые львы на красном, их несли верховые, следом солдаты Кеймлина. Ряды, ряды, и ряды всадников, доспехи сверкают, копья гордо вознесены, на ветру трепещут темно-красные вымпелы. Тройные ряды копейщиков и лучников располагались по флангам и еще шли и шли законниками, которые уже начали проходить между замершей в ожидании гвардии и в ворота дворца. Последний воин-пехотинец миновал закругление улицы, и позади него показалась громоздкая телега. Шестнадцать лошадей, запряженных по четыре, тянули ее. В центре плоского основания была установлена большая клетка из железных прутьев, и в каждом углу повозки сидела по две женщины, которые наблюдали за клеткой столь внимательно, будто вокруг не существовало никого, ни этого шествия, ни людского скопища. Айз седай», — уверенно заключил Рант. Между повозкой и пехотинцами, окружая телегу со всех сторон, ехала на лошадях дюжина стражей. Плащи их клыхались, и обманывали взор. Если Айзе и толпу игнорировали совершенно, то стражи пристально разглядывали ее, словно кроме них более никакой охраны в помине не было. А в клетке находился мужчина, который привлек и задержал на себе взгляд Ранда. Процессия была не так близко, чтобы ему удалось разглядеть лицо Лугайна, как того желал юноша, но вдруг он подумал, что тот и так уже слишком близко. дракон был рослым мужчиной с длинными темными волосами, спадающими на широкие плечи. Несмотря на то, что телегу трясло, он стоял уверенно, держась рукой за прутья решетки над головой. Одежда его с виду казалась обыкновенной. Плащ и куртка, и штаны в любой фермерской деревне не вызвали бы никаких замечаний. Но вот то, как он носил ее, то, как он держал себя. Логаин был королем с головы до пят, до мозга костей. Клетки могло бы и не быть. Выпрямившись и высоко подняв голову, он смотрел на толпу так, будто народ пришел выказать ему свое почтение. И куда бы ни упал его взгляд, люди умолкали, глядя на него в ответ в благоговейном трепете. Когда взор Логайна оставлял их в покое, они с удвоенной яростью принимались орать, словно восполняя свое молчание, но их вопли ничуть не трогали мужчину в клетке и ничем не сказывались ни на его манере держаться, ни на полосе безмолвия, скользящей по толпе рядом, С повозкой. Телега вкатилась в дворцовые ворота, и Логайн повернулся, оглянувшись на собравшуюся толпу. Она бесновалась, улюлюкала, слов уже не было. Волна абсолютного, животного страха и ненависти, бурля, захлестнула ее, а Логайн запрокинул голову и засмеялся. И дворец скрыл его. В своем чреве. За повозкой последовали другие отряды солдат, Со знаменами тех полков, Кто сражался со драконом и победил его. Золотые пчелы Ильяна, Три белых полумесяца Тира, Восходящее солнце Кайрена, Другие, множество других, Стяги государства, городов И великих полководцев со своими трубами, Со своими бараванами, Славящими их величие и триумф. После Лугайна все это вызывало разочарование и усмешку. Ранд отклонился чуточку назад, стараясь бросить напоследок еще один взгляд на человека в клетке. «Он же побежден! Разве нет? Свет! Он бы не оказался в этой проклятой клетке, если б не был побежден!» Ранд чересчур подался назад, оскользнулся, утепился руками за огребень стены, подтягиваясь вновь в устойчивое положение. Теперь, когда Логаин исчез из виду, юношу стала беспокоить жжение в ладонях и пальцах, которые он расцарапал о камень. Однако Ранду никак не удавалось избавиться от теснящихся у него в голове картин. Клетка и айз седай. Несломленный Логайн. Несмотря на клетку, этот человек не был сокрушен. Ранд вздрогнул и потер соднящие руки о бедра. — Почему Ай-Седай так следят за ним? — удивился он вслух. — Они не дают ему прикоснуться к истинному источнику, глупый. Ранд дернулся, вскинул голову вверх на девичий голос и вдруг потерял свою ненадежную опору. Он еще успел понять, что заваливается на спину, падает и Тут что-то ударило его по голове, и смеющийся Лугаин погнал Ранда в волчком мрак.